— Только она знала об этом? — Только она, — подтвердил дедушка. Оказывается, Пшиворский жил в одном доме с паном Франтишиком и слышал о его бесценной коллекции. Сам он не был филателистом. Марки раскопал только для того, чтобы продавать их. Он и составил список марок, в котором отмечал, что и кому продает. К пане Наховской обратился как к эксперту. Она определяла стоимость марок. Вскоре поняла, что имеет дело с ценной коллекцией, попросила список у Пшеворского. Пока то да сё, началась эта неприятная история с её сыном. И паня Наховская уже не могла мне передать список. Её начали шантажировать. Баранский даже заставлял её то занижать стоимость марки, то искусственно завышать в зависимости от своих потребностей. И бедной женщине приходилось идти на такие махинации. Как она только с ума не сошла, не знает. И вот теперь, когда ее освободили от этого безостенчивого шантажа, благодаря пану Левандовскому. За что же нам безграничная благодарность? — простодушно удивился Павлик. — Кажется, вы поддержали ее добрым словом в трудную минуту, — предположил дедушка. А Яночка подумала... Видно, не очень правдоподобно получилось у пана Левандовского приписывание себе всех заслуг по освобождению пани Наховской от шантажистов и вывозу наворованного имущества, и женщина сама догадалась об их участии. А может, простодушный молодой ученый и проговорился ей. «Ну, да что теперь?» «Что ж», — сказала девочка, отодвигая от себя тарелку и стараясь больше не смотреть на торт, «все хорошо, что хорошо кончается». Теперь ты можешь нам рассказать все в подробностях, в хронологическом порядке. Кто что сделал, кто что сказал, год за годом, а о последних днях по минутам. — Полностью присоединяясь к предыдущему оратору, — сказал Рафал и тоже отвернулся от сладостей. — Где же этот горький чай? В отличие от внуков, дедушка ограничился только одной порцией торта, поэтому не ощущал в себе никаких неприятных симптомов. Напротив. В нем росла и расцветала радость по поводу одержанной победы, и рассказывать о марках он мог бесконечно. Расположившись поудобнее в своем кресле, он набил трубку свежим табаком, раскурил ее и принялся рассказывать с наслаждением, смакуя малейшие эпизоды марчной эпопеи. «Оказывается, все очень просто», — ворчал Павлик, когда они с Яночкой вернулись к себе — Неужели сами не могли сообразить? Без нас ничего бы не сделали. Все им подскажи, научи. — Кого, например, мы научили? — спросила сестра, с ногами забираясь на свою такту. — Да хотя бы ту же пани Пекарскую. Сама бы ни в жизни сообразилась тащить кляссыры. Пришлось подсказывать. Я уж не говорю о пане Наховской. Та без нас совсем бы пропала. Надо честно признать, что... Все облагодетельствованные ими особы отдавали должное заслугам Павлика и Яночки и признавали, что без них и в самом деле ничего бы не сделали. Начала пани Пекарская, выразив глубочайшую благодарность за разоблачение очкарика. Следующим был пан Левандовский. Тот откровенно признался, что благодаря Яночке и Павлику его диссертация явится новым словом подростковой психологии как знать, может быть и выдающимся открытием. И, наконец, немного пришедшая в себя паня Наховская. Та благодарила со слезами на глазах. От ворованных запчастей и следа не осталось. Шайка грабителей скрылась в горизонта, и, как следствие этого, ее оставили в покое шантажисты со своими марками. «А если опять когда сунутся, сказала паня Наховская, так я этому Баранскому, собственно, ручно дом подожгу». Я прямо так и сказала этому негодяю Баранскому. Они сочли меня ненормальной, а я и в самом деле уже с ума сходила. Вот он сразу и поверил. А теперь побоится, что взять сумасшедший. Думаю, отвязались от меня навсегда. Последний их благодарила мать Каролины. Еще бы, благодаря энергичным и предприимчивым Хабровичам, И ее замкнутая неповоротливая Каролинка перестала быть замкнутой, общается со сверстниками, всегда оживленная и веселая. Девочку прямо не узнать, и мама надеется, она такой и останется.